Глава 17. Помнишь, когда мы жили в том маленьком доме, сын нашей соседки миссис Хендерсон прислал ей из Калифорнии целый ящик апельсинов. Сказала мама, сидя у больничной кровати в отдельной палате, куда перевели Мэйв. Три она дала нам. На Мэйв был розовый синеливый халат, который много лет назад подобрала ей Мэй. Рядом на ночном столике стоял тугой букет маленьких роз от мистера Отерсона. Её щёки порозовели. Два апельсина мы разделили на троих. Ты срезала всю цедру, а сок от третьего использовала для кекса. Вытащив его из духовки, ты послала меня за миссис Хендерсон, чтобы она тоже попробовала. Славные были деньки, сказала мама. С огромной теплотой они вспоминали каждую деталь интерьера того маленького дома. Шишковатый коричневый диван с кленовыми ножками, мягкое жёлтое кресло с пятнами от кофе на подлокотнике, картина с изображением кузницы. Откуда она взялась, куда потом делась? Небольшой кухонный стол и стулья, привинченная над раковиной металлическая сушилка, в которой стояли четыре тарелки. 4 плошки, 4 чашки, 4 стакана. Почему 4? Я смотрел на монитор, думая о том, что сердце моих могло бы работать и получше. Мы ждали тебя, сказала мама. Рядом с Мэйф она чувствовала себя в безопасности, ей было легче говорить. Моя кровать стояла в углу гостиной, сказала Мэйф. И каждый вечер ваш отец перегораживал её ширмой, повторяя: Май в парах себе в комнату. Когда они жили в том маленьком доме, то закупались в гарнизонном магазинчике и носили продукты в хитро выдуманной котомке, которую мама сплела из бичёвок. Они собирали консервные банки и сдавали их в утиль, присматривали за соседскими детьми, по понедельникам и пятницам работали на церковной раздаче еды бедникам. Они это мама и Май. Однажды зимой мама распустила свитер, который ей подарила одна из прихожанок, и связала шапку, шарф и варежки для малыев. Летом они пропалывали общий один на всех соседей огород: помидоры и баклажаны, картофель и кукурузу, фасоль и шпинат. Они консервировали закуски и корнишоны, варили варенье. Пока я сидел в углу с газетой, они рассказывали мне обо всех своих свершениях. А помнишь кроличью изгородь в саду? Я помню всё. Мы впересели с кровати в кресло у окна, на коленях у неё лежало сложенное одеяло. Помню, по ночам мы выключали свет, вытаскивали из шкафа в спальне обувь, ставили внутри лампу, забирались туда и читали. Папа был на дежурстве. Тебе приходилось подгибать ноги, чтобы поместиться, а потом я залезла и садилась к тебе на колени. В 4 года она уже могла свободно читать, сказала мне мама. Самая смышлёная девочка из всех, что я видела. Ты подкладывала под дверь полотенце, чтобы свет не просачивался наружу, сказала Мэйв. Забавно, но я почему-то думала, что количество света, которое мы используем, каким-то образом нормируется, как и всё остальное. Поэтому мы не могли позволить, чтобы свет утекал в щели. Прятали его вместе с собой в шкафу. Они вспомнили, где именно на базе располагался их домик, в какой части, под каким деревом, при этом не могли вспомнить, чем конкретно занимался отец. Что-то связанное со складами, по-моему, сказала мама. Но это не имело значения. Зато они помнили бетонированное крыльцо с двумя ступеньками, красную герань в терракотовых горшках, сосед поделился отростком. Входная дверь вела прямиком в гостиную. Справа располагалась родительская спаленка, по другую сторону кухня, между ними ванная. Дом был размером с напёрсток, сказала Мэйв. Ещё меньше, чем твой? спросил я. По моему мнению, дом Мэйв мало чем отличался от кукольного. Мои мама с сестрой переглянулись и расхохотались. В детстве меня бросила мать. Я не скучал по ней. Ведь у меня была Мэйв, её красное пальто, её чёрные волосы. Вот она стоит у подножия лестницы на мраморном полу в чёрно-белую клетку. У неё за спиной идёт снег, завес и сверкает в окне, широком как киноэкран. Но напольных часах кораблик-маятник качает на волнах минуты. "Дэнни", зовёт Мэйв. "Завтракать. Давай быстрее". Зимой по утрам она ходила в пальто, потому что дома было слишком холодно. Она была слишком высокой и худой, вся её энергия уходила в рост. "Вечно ты будто куда-то собираешься", говорил отец, проходя мимо, словно даже её пальто его раздражало. "Деньни!" кричала она. "Ждёшь, когда на подносе принесут?" Я лежал в кровати, придавленный грудой одеял. не было такого зимнего утра в голландском доме, чтобы я не проснулся и не подумал: вот было бы здорово провести в постели весь день. Но голос сестры, доносившийся с нижней ступеньки, поднимал меня на ноги, как и запах кофе, который мне тогда ещё не разрешали пить. "Расти не будешь", говорила Джослин. "Тебе ведь хочется стать высоким, как сестра?" Я влезал в тапочки, стоявшие на полу, надевал шерстяной халат, валявшийся в изножьей кровати, и, оступаясь и дрожа, выходил на лестницу. — А вот и их высочество! — кричала Мэйв, подставив лицо Свету. — Иди блинчики есть, я заждалась уже. Счастливое пора детства закончилась для меня не с уходом матери, а с уходом Мэйв в тот год, когда отец женился на Андреа. Где всё это время была наша мать? Какая теперь разница? Мы в дома, они сидят вдвоём на её кровати, вытянув рядом свои длинные ноги. Пока я ходил по дому, до меня долетали отдельные фразы, слова: Инди, приют, Сан-Франциско, 1966. -й. В 1966 я окончил Чоут, поступил в Колумбийский, а наша мать сопровождала детей из богатой индийской семьи на корабле, идущем в Сан-Франциско, в обмен на крупное пожертвование для сиротского приюта, в котором она работала. Или она работала в лепрозории? В Индию она так и не вернулась. Сперва жила в Сан-Франциско, потом в Лос-Анджелесе, потом в Дуранго, потом где-то в Миссисипи. Бедняки, как она обнаружила, были повсюду. Я сходил в гараж-мыв и отыскал газонокосилку. Пришлось съездить на заправку за бензином, после чего я постриг лужайку и почувствовал до того глубокое удовлетворение, что, выбравшись из травоядной машины, подровнял ещё и клумбы, и наружный газон. Манхэттенские магнаты недвижимости не стригут лужайки. В день, когда Мэйф выписались из больницы, я забрал свои вещи из гостиницы и провёл бессонную ночь на диване в доме сестры. Я хотел быть рядом на случай, если её сердце остановится. Это было совершенно невыносимо. На следующее утро я перебрался к Норкроусу в бывшую комнату Селесты. Флафи вернулась домой. Мама осталась. Друзья Мэйф оставляли на её крыльце запеканку, жареных цыплят, пакеты с яблоками и кабачковым хлебом. Еды было так много, что Сэнди и Джослин приходилось забирать половину. Мэйф и мама не ели, а клевали. Одно поджаренное яйцо они делили на двоих. Мэйф выглядела счастливой, утомлённой и совершенно не похожей на себя. Она не говорила о своей работе у Отерссона, не вспоминала о том, что делала для меня, вообще ни о чём, что нуждалось в её участии. Она сидела на диване и ждала, когда мама принесёт ей достик. Никакой дистанции между ними, никаких упрёков. Они жили в земле своих воспоминаний, походившей на рай. Оставь уже их в покое, сказала мне Селеста по телефону. Они большие девочки, желающие помочь мы их выстраиваются в очередь, тогда как всё, что им нужно это покой. Разве не это вечно говорят врачи? Её сейчас лучше не беспокоить. Я сказал, что не рассматриваю себя как причину для беспокойства, но, едва произнес это, понял, что, конечно же, не прав. Они ждали, когда я отчалю. Рано или поздно тебе придется вернуться в Нью-Йорк. Могу тебе целый список причин представить. Я скоро вернусь, — сказал я жене. Просто хочу убедиться, что все под контролем. Под чем? Селеста в жизни, не встречавшаяся с моей матерью, доверяла ей еще меньше, чем я сам. Я стоял на кухне Мэйв. Мама прикрепила врачебные предписания к двери холодильника магнитом. В холодильнике напротив контейнеров с едой ровным рядком выстроились флаконы с лекарствами, время приёма каждого было запротоколировано. Она свела к минимуму число посетителей, да и тех наравела выставить, за исключением, разумеется, мистера Отерсона. К нему было особое отношение. Он никогда не засиживался. Если погода располагала, прогуливался с Мейф туда-обратно вдоль квартала. Мама в свою очередь каждые 2 часа выводила её во двор и заставляла Мейф дважды его обойти. Теперь они сидели в гостиной, обсуждали какую-то книжку под названием "Домашний очаг". Обе сошлись на том, что это их любимый роман. "Что?" спросила Селеста и сразу: "Нет, подожди, это папа сейчас Поздоровайся с дочерью. Последняя снова относилась ко мне. Привет, папа, сказала Мэй. Если ты не приедешь в ближайшее время, я заведу гипоаллергенную собаку, возможно, пуделя. Назову её Стелла. Вообще-то я думала о кошке, но мама сказала, гипоаллергенных кошек не бывает. Говорит, у Кевина аллергия на котов. Ну откуда она знает? Котов-то поблизости нет. Мэй, ты о чём? Сейчас сказала она тихим голосом, после чего я услышал, как закрывается дверь. Когда и начинаю говорить о собаке, она выходит из комнаты. Прямо фокус какой-то. Так вот, я собираюсь от Дженкин Таун навестить тётю Мейф. Тебя мама привезёт. Последовало междометие, свидетельствувшее о том, какие же взрослые тугодумы. Я сама приеду. Ты встретишь меня на станции. Одна ты не сядешь в поезд. Мы ей в метро-то не позволяли спускаться без взрослых. Автобусы, пожалуйста, как и такси, но никаких поездов. Послушай, у тёти Мэйв был сердечный приступ, сообщила мне дочь, и она не доумевает, почему я до сих пор её не навестила. И потом, мама сказала, что вернулась наша индийская бабушка. Её мне бы тоже хотелось увидеть. Высоединение семьи на этом этапе, знаешь ли, не шутки. На каком ещё этапе? Она не индианка. Через дверь кухни я посмотрел на мою мать, ирландку, сидевшую на диване рядом с Мэйв, потом снова отвёл взгляд. Она жила в Индии, но это было давно. В общем, я приеду на поезде. После той Пасхи, проведённой с тётей Мэйв, ты приехал на поезде домой один, а тебе было 12. Мне 14 на минуточку. Можно без вот этого на минуточку. Выражаешься, как мой отец. Девочки созревают быстрее. Поэтому, если подумать, Сейчас я значительно старше тебя, двенадцатилетки. Я что, правду ей это рассказывал? Да, звучала она лет на 30, но никаких путешествий на поезде в одиночку. Идея неплохая, но я завтра возвращаюсь домой после того, как свожу Мэй к врачу. Ты сам врач, сказала она и прыснула. Так, Мэй, хватит пародировать маму. Я любя, сказала она. Но я с ней скоро к укуху поеду. «Шесть миллионов причин держаться подальше от Пенсильвании. Так будет называться моя книга. Передай трубку бабушке, пожалуйста». Мама, кстати, не спрашивала меня о детях. Ни разу. Флаффи сказала это потому, что они с Мэйф уже сами ей все рассказали. Об успехах Кевина в естественных науках, о балетной школе Мэй. Флаффи сказала маме ужасно хочется про все узнать, и тот факт, что она не спрашивала меня, моя вина. От каждой фразы, слетавшей с моих губ, веяло арктическим холодом. Она спит, сказал я. Спит? Сейчас 2 часа дня. Не, она же вроде болеет. Она очень старенькая, сказал я, снова оглянувшись на маму, сидевшую в соседней комнате. Она смеялась. Короткие волосы, обветренная кожа, веснушчатые руки, она могла быть чьей угодно матерью, а была моей. Когда проснётся, я передам, что ты звонила. Сколько бы мест по её собственным словам не посетила наша мать за годы своего отсутствия, не было похоже, чтобы она действительно жила хотя бы в одном из них. Интересно, означает ли тот факт, что её чемодан стоит в шкафу Мэйв, что сейчас она живёт у Мэйв. Вернувшись домой, я подчивал собственными подозрениями Селесту, выстраивая сцену за сценой. песу последних двух недель. То есть она бездомная? спросила Селеста. Мы были на кухне, она готовила ужин. Лосось для нас двоих, а также для Мэй, которая не любила рыбу, но прочла где-то, что рыбье мясо полезно для мозгов, и два гамбургера для менее привередливого Кевина. Дети были рады меня видеть, когда вчера я переступил порог. Но вскоре потеряли ко мне интерес, не обнаружив во мне никаких перемен. В том смысле, что у неё нет своего жилья, да, но под мостом она не ночует. Впрочем, откуда мне было знать? А что насчёт того, что она якобы так и не разведена с твоим отцом? Это может быть правдой. По крайней мере, Флаффи так думает. Она говорит: "Ваша мать может по-прежнему быть владелицей дома, и даже не догадываться об этом". Флаффи вполне могла предположить такое. Хотя всю историю она бы Селесте не рассказала. Они разведены. Отец заплатил сотруднику американского консульства, чтобы тот встретил ее корабль в Бомбии. Он переправил документы на развод. Тот человек отвез маму в консульство. И она все подписала в присутствии нотариуса. Все официально. Вместе с бумагами Селеста Человек из консульства передал ей письмо от отца, в котором он писал ей, чтобы она больше не возвращалась. С глаз долой, из сердца вон. По крайней мере, так говорилось в одной из бесконечных историй, которые в моем присутствии мама рассказывала Мэйв. Мэйв считала, что если бы письмо было полно любви и сострадания, мама, не раздумывая, поднялась бы обратно на борт и вернулась домой. Да и мама этого не отрицала. То есть она не тайная богачка. Я покачал головой. Она вызывающе бедна. И заботиться о ней теперь вам двоим. Селеста принялась за маленькие красные картофелины в раковине, надраивая каждую щёткой, пока я искал в холодильнике початую бутылку вина. Я в этом участие не принимаю. Но ты принимаешь участие в жизни Мэйв, а Мэйв возьмет на себя заботу о матери. Я проразмыслил над этим. Вот, кстати, и вино. Ну, сейчас скорее мама о ней заботится. Еда, лекарства, стирка, посетители. А ты тогда зачем? Я наблюдал, вот зачем. Неделикатно вмешивался абсолютно во все. Хочу убедиться, что с Мэйв все в порядке. Потому что боишься, что у нее будет новый приступ? Или потому что боишься, что со временем она привяжется к матери сильнее, чем к тебе? Я уже собирался налить каждому из нас по бокалу вина, но в свете того, как развивался наш разговор, налил только себе. Это не соревнование. Вот и отлично. Отвяжись тогда от них. Тебя вроде как не особо интересует ваша мать, а мы, похоже, сейчас не интересует никто, кроме нее». Здесь надо отметить, что пока Мэйв болела, Селеста была невероятно внимательна. Каждые пару дней она посылала открытки, любовно подписанные детьми, а когда Мэйв выписали, на веранде ее дожидался огромный букет пионов. Его размер наводил на мысль, что во всей Восточной Пенсильвании вполне возможно не осталось ни одного пиона. «Это ты ей сказал, что я люблю пионы?» спросила Мэйв, прочтя записку. По правде сказать, я понятия не имел, что они ей нравятся. Вот из-за чего мы сейчас собачимся, спросил я Селисту. Я дома, и мне хорошо. Она бросила последнюю картофелину в дуршлаг и обтёрла руки. Сколько я знаю Мэйв, она всегда хотела вернуть свою мать. Вы паркуетесь у старого дома, потому что это напоминает ей о матери. Вы живёте так, будто ваши запястья связаны проволокой, потому что вас бросила мать. И вот она возвращается. Твоя сестра наконец-то счастлива, однако ты настроен и дальше страдать и вообще не хочешь, чтобы тебя отрывали от твоего горя. Раз уж ты так заботишься о Мейф, и Мейф счастлива, то почему бы просто не позволить ей быть счастливой? У неё может быть своя жизнь с вашей матерью, а у тебя с нами это не сделка. Но ведь ты именно этого боишься, что мать не понесёт наказания, что сестра будет счастливее с ней, чем с тобой. Сверху донёсся голос мый. Вы ведь понимаете, что я слышу каждое слово. У нас тут вентиляция хорошая. Если хотите ругаться, идите в ресторан. Мы не ругаемся, сказал я громче, чем стоило бы. Я посмотрел на жену и на секунду действительно её увидел. Голубые глаза, соломенные волосы, Женщина, которую я знал больше половины своей жизни, появилась передо мной и так же быстро исчезла. Мы ругаемся, сказала Селеста, глядя на меня, не сбавляя тона. Но скоро закончим. Я мог бы всё лето провести в Нью-Йорке, контролируя демонтаж стен в разных квартирах, играя в баскетбол с Кевином, помогая Мэй учить монологи и не думая, что кто-нибудь, кроме Селесты, обратил бы на это внимание. Зато Селеста была бы счастлива. Но каждую неделю я уезжал в Дженкин-Таун, словно единственный способ убедиться, что Мэйф и правда в безопасности, удостовериться в этом лично. Я ночевал в неизменно гостеприимном особняке Норкроссов, где теперь жил другой лабрадор, Рамона. Я приезжал на машине, потому что мне было нужно мотаться к Мэйф и обратно и совершать поездки в магазин стройматериалов. Я постоянно искал, чем бы заняться, желая оправдать собственное присутствие, а не просто сидеть в гостиной и глядеть на них. Моё желание починить выключатель, покрасить комод, заменить прогнивший подоконник было даже слишком прозрачной метафорой. Каждую неделю кто-нибудь из моих детей, а то и оба сразу объявляли, что намерены поехать со мной. Казалось, они примут любое развитие снаря. Время, проведённое с родителями Селесты или с Мэйф, летние дни за городом. А моей матери они говорили как об интересующем лице, будто она была облажавшимся шпионом. Она будоражила их воображение, а они и её. Тот факт, что мы с Селестой хотели оградить их от возможных встреч с бабушкой, лишь сильнее притягивал их к машине, что в целом было неплохо. Даже тогда я понимал, что эти поездки сторонний эффект обстоятельств. Мы с Кевином обсуждали сильные стороны Денни Тартабилла, пытаясь решить, заслуживает ли он быть самым высокооплачиваемым игроком Yankees, а Мэй пела арии из мюзикла в качестве саундтрека к нашим разговорам. 2 года назад мы сводили её на обновлённую постановку Цыганки, и она до сих пор не пришла в себя. «Мистер Голд Стоунс, ешь и ичка, вот салфетка, стул, прибор». Выпивала она своим низким голосом, сидя на заднем сидении. Мэй бросила школу американского балета, чтобы посвящать больше времени пению. «Это еще хуже, чем балет», — сказал Кевин. Мама постепенно осваивалась. Даже если между нами не было никаких серьезных разговоров, в моем присутствии она чувствовала себя все более комфортно. За это ей следовало благодарить детей, потому что они против неё ничего не имели. Мама с Кевином обсуждали мир Доджерс и Янкис, в котором она прекрасно ориентировалась, пока Мэй разговаривала по-французски с Мэйв, а Мэйв заплетала ей французскую косу. Мэй изучала французский в шестом классе и полагала, что на летние каникулы нам следует отправить её в Париж. Вместо того, чтобы сказать ей, что никто не отпустит четырнадцатилетнюю школьницу на лето в Париж, я сказал, что поездка невозможна из-за болезни Мэйф. Поэтому она довольствовалась бесконечным спрежением глаголов. Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, ils chantent. Я работал над заменой трубы дымохода. Нарастелил на ковре газеты, но работа оказалась куда грязнее, чем я предполагал. Я была влюблена во Фрэнчи Бордагарея, сказала мама, полагая, что история об бейсболисте по имени Фрэнчи сможет заинтересовать обоих её внуков. Мой отец купил два билета на стадион Abbey's Field как раз незадолго до того, как я отправилась в монастырь. Не знаю, где он достал столько денег, но места были аккурат за третьей базой, где стоял Фрэнчи, и всю дорогу отец повторял: Посмотри хорошенько, Элна, здесь нет ни одной монашки. Ты была монашкой? спросил Кевин. Его познания о монашках и бабушках никак не соотносились одно с другим. Мама покачала головой. Скорее туристкой. Я и двух месяцев там не пребыла. По куда-то парти? спросила Мэй. Почему ты не осталась? перевела Мэйв. В те дни с маминого лица не сходило выражение удивления. Её поражало, сколько же всего мы не знали. Сириу приехал и увёз меня. Он довольно долго жил в Теннеси, много лет работал на управление ресурсов бассейна Теннеси и когда вернулся домой, постречался с моим братом. Они с Джеймсом давно дружили. Джеймс рассказал ему где я. Он был не в восторге от моей идеи уйти в монастырь. Сириу пришёл за мной из Бруклина пешком. Когда наконец добрался, сказал сестре-привратнице, что он мой брат, что у него очень плохие и печальные новости. И она привела меня, хотя в те дни принимать посетителей нам было запрещено. И что он тебе сказал? На короткий миг Кевин думать забыл о бейсболе. Он сказал: "Элна, это не твоё". Мы переглянулись. Мой сын, моя сестра и моя дочь с её наполовину заплетёнными волосами. Пока наконец Маев не сказала, что и всё? Знаю, знаю, звучит простовато, сказала мама. Но это был ключевой момент. Если бы не это, вы бы вчетвером сейчас здесь не сидели. Он сказал, что подождёт меня снаружи. Я вернулась, собрала свои нехитрые пожитки, попрощалась со всеми. Молодёжь тогда была совсем другой. Мы были легкомысленнее, что ли, не загадывали на будущее. Приближалась война, все это понимали. Мы вышли из монастыря и прошагали весь Вест-сайд, весь Манхэттен. Перед мостом мы остановились на кофе и сэндвиче, а когда оказались в Бруклине, всё уже было решено. Мы поженимся, у нас будет семья. Так и получилось. Ты его любила? спросила Мэй. глядя на Мэйв, и та перевела. "L'aime-tu? L'aime-tu?" спросила моя бабушку. Некоторые вопросы лучше задавать на французском. "О, разумеется, любила", сказала она. К моменту, когда мы перешли Бруклинский мост, так уж точно. В тот вечер перед нашим отъездом Мэй достала из сумочки флакончик радужно-розового лака и аккуратно, нанося слой за слоем, Накрасила ногти бабушке, потом тёте, а потом и себе. Когда всё было готово, восхищению мамы не было предела. Как маленькие ракушки, сказала она. Все вместе они повертели руками на свету. Ты никогда не красила ногти? спросила Мэй. Мама покачала головой. Даже когда была богатой. Мама взяла руку Мэй и положила её поверх руки Мэйев, а сверху свою. чтобы посмотреть на все эти ракушки вместе. Даже тогда, сказала она. Несколько раз за лето Селеста тоже там бывала, приезжала, чтобы навестить родителей. Высаживала Кевина или забирала Мэй и при этом много раз встречалась с моей матерью. Но даже когда они оказывались в одной комнате, Селеста находила способ избегать её. Мне нужно вернуться к родителям, говорила Анна. и два переступив порог. Я обещала маме помочь с ужином. Но, «Ну, конечно, говорила моя мама, и Мейф выходила во двор срезать пурпурных мальв для Селесты. И ни одна из них, похоже, не обращала внимания на то, что она уже пятится к двери. После сердечного приступа, после маминого возвращения, полыхавшая внутри Мейф ярость по отношению к моей жене стихла, забылась. Она была бы рада обществу Селесты за столом, но попыток задержать её не предпринимала. Я сидел на кухонном полу, привинчивая внизу каждого шкафа неглубокие скользящие деревянные поддоны для кастрюль и сковородок. Рядом со мной сидел Кевин, держал наготове шурупы, а Селеста, всё то лето пребывавшая в движении, ненадолго замерла и посмотрела на меня. В руках она держала огромный букет. Я всегда тоже такие хотел. сказала она будто бы удивляясь, что мне вообще было известно о существовании скользящих поддонов. Я отложил дрель. Правда, о чём мне не сказала? Она покачала головой, посмотрела на часы и сказала детям, что пора идти. Так проходили дни. Мэйв вернулась к Оттерсону на всё тех же особых условиях. Я бы сказал, что она стала менее зацикленной на работе, впрочем, зацикленной она и раньше не была. У Кевина и Мэй закончились каникулы. В Дженкинтауне я наведывался всё реже и реже. Мама осталась с Мэй. Она выбросила тёмно-зелёный свитер, который распустился на манжетах, и Мэй купила ей новую одежду, новое покрывало и занавески для гостевой комнаты, которую они больше не называли гостевой. Они ездили в Филадельфию слушать оркестр, посещали чтения в публичной библиотеке. Мама устроилась волонтёром в бесплатную католическую столовую для бедных и уже через пару недель познакомилась с директором. Она сказала ему, что община сталкивается с немалым количеством проблем, и она могла бы подумать над их решением. Как-то раз в пятницу поздней осенью мы с мамой готовили куриный суп с клёцками. Из всех нас, как выяснилось, только мама и умела готовить. В кухне было тесно и жарко. Но они там прекрасно умещались. Оставайся, сказала мама, когда я приподнял крышку большой чугунной кастрюли и оказался в облаке клубящегося пара. Я покачал головой. У Кевина игра. Я уже минут 20 как должен быть за рулём. Мэйф вытерла перепачканные мукой руки о кухонное полотенце, повязанное как фартук вокруг её талии. Давай выйдем на минутку. Хочу, пока ты не уехал, показать тебе водосток. У двери она надела свою красную шерстяную куртку, которую всегда называла сарайным пальто, хотя я сомневался, что она вообще заходила в сарай. Мы вышли в прохладный вечерний свет, под ногами у нас валялись красные и золотые листья, которые мне предстоит сгребать в мой следующий приезд. Мы стали на углу дома, чтобы посмотреть на место, где желоб отходил от крыши. "Когда это закончится?" спросила Мэйв, глядя наверх. Я подумал, она говорит о крыше и тоже посмотрел наверх. Что закончится? Не домолвки, не довольство. Мэйф засунула руки в карманы. Я понимаю, для тебя всё это не просто, но, честно говоря, мне уже надоело думать об этом в подобном ключе, что я обременила тебя своим инфарктом, что ты никак не можешь смириться с возвращением мамы. Я был удивлён, но тут же занял опоронительную позицию. За последние полгода я полностью посвятил свою жизнь Мэйв и, приложив немало усилий, держал свои чувства к нашей матери при себе. И раз уж на то пошло, стал доброжелательнее. Я переживаю за тебя только и всего. Я хочу знать, что у тебя все хорошо. У меня все прекрасно. Казалось невероятным, что прежде мы это не обсуждали. Это мы-то, говорившие обо всем на свете. Но теперь мы были не одни. Наша неунывающая мама всегда умудрялась вклиниться между нами, разбавляя разговор кулинарными рецептами и ностальгическими воспоминаниями о бедности. Значит, тебя всё устраивает? Мэй посмотрела в сторону проезжей части. Поскольку до меня не дошло, что мы идём на улицу обсуждать наши жизненные перипетии, я не надел пальто и уже замёрз. Наше время не бесконечно, сказала Мэй. Возможно, теперь я лучше это понимаю. Я хотела, чтобы мама вернулась с тех пор, как мне было 10, и вот она здесь. Оставшееся время я могу посвятить своим обидам или могу чувствовать себя самым везучим человеком на свете. Всего два варианта. Как же мне хотелось, чтобы мы сели в машину и доехали до голландского дома. Просто чтобы на минуту остаться наедине. Хотя с теми поездками было покончено. Мы снова посмотрела на водосток и кивнула. Ну да. Если не считать озарения Отерсона и выздоровления Мэв, везение в моём понимании не очень-то вязалось со всем произошедшим. Успех матери был моим решающим поражением. Она хоть знает, что было после её ухода? А Бандрае ты ей рассказывала о том, как она вышвырнула нас? Господи, разумеется. Чем мы, по-твоему, занимались всё лето? В карты играли? Я рассказала ей обо всём, и обо всём, что случилось с ней, мне тоже известно. Невероятно, сколько всего можно узнать о другом человеке, просто проявив к нему интерес. Тебя, кстати говоря, никто из этих бесед не исключал. Так что не думай, будто от тебя что-то скрывают. Стоит ей открыть рот, ты тут же находишь причину откланяться. Я не вхожу в круг её интересов. Мых покачала головой. Повзрослее уже. Мне, сорокапятилетнему мужчине, её слова показались до того нелепыми, что я рассмеялся и тут же посхватился. Прошло много времени с тех пор, как нам было из-за чего ссориться. Ладно, если ты так много о ней знаешь, расскажи мне, почему она ушла. Только не говори, что из-за цвета обоев. Ей хотелось, Мых не договорила, выдохнула Её замёршее дыхание напоминало дым. Она хотела помогать людям. Людям, но не членам своей семьи. Она совершила ошибку. Что ж, до тебя всё никак не дойдёт. Она сгорает от стыда. Вот почему она так и не связалась с нами, когда вернулась из Индии. Она боялась, что мы все будем обращаться с ней примерно так, как сейчас ведёшь себя ты. Она считает, что твоя жестокость это то, чего она заслуживает. Поверь мне, жесток я с ней не был, хотя именно этого она и заслуживает. Совершить ошибку это не дать паркетным доскам отлежаться, прежде чем настелить пол. Бросить своих детей, чтобы помогать бедным в Индии, значит быть нарциссом, ищущим обожания незнакомцев. Я смотрю на Кевина и Мэй и думаю: кто сможет так с ними поступить? Кто вообще бросает своих детей? Мне казалось, Эти слова крутились у меня на языке с того самого момента, как я вошёл в приёмный покой отделения коронарной терапии и увидел там нашу мать. "Мужчины", сказала Мэйф, почти выкрикнула. "Мужчины то и дело бросают своих детей, и мир их за это восхваляет. Будда бросил, Одиссей бросил, и всем вообще насрать на их сыновей". Они отправлялись в свои возвышенные путешествия, чтобы сделать то, что чёрт возьми хотели сделать, и тысячи лет спустя мы всё ещё воспеваем их. Мама ушла, но она и вернулась, и у нас всё хорошо. Нам было непросто, но мы это пережили. Мне всё равно, любишь ты её или нет, но ты должен вести себя с ней порядочно, хотя бы потому, что я этого хочу. Ты мне должен. Её щёки покраснели, хотя, вероятно, это был просто холод. Я не мог не беспокоиться о её сердце. Я ничего не ответил. Меня тошнит от этого всего, чтобы ты знал, сказала Анна. Повернулась и пошла обратно в дом, оставив меня стоять в вихре листьев и думать о том, что же я ей должен. О чём-то думать. Я был обязан ей всем. И я принял решение измениться. Может показаться, что перемены были невозможны, учитывая мою природу и мой возраст, но я точно понимал, что могу потерять. Это снова, как с химией. Дело не в том, нравится мне или нет. Дело в том, что это необходимо сделать.